Так как Дэмуи всё это крикнул на скаку, то было уже далеко, когда Лямоль и Коконас вполне усвоили значение его слов. А королева крикнул ему вслед Лямоль, но вопрос молодого человека повис в воздухе. Дэмуи уже отъехал слишком далеко, чтобы его услышать, а тем более чтобы ответить. Коконас сразу принял решение. Пока Лямоль стоял, не двигаясь и следя глазами за Дэмуи, мелькавшим вдалеке среди ветвей, которые то раздвигались перед ним, то вновь смыкались, Коконас побежал за лошадьми, привел их, вскочил на свою лошадь, бросил по воде от другой на руки Лямоля и приготовился дать шпоры. «Ну же, ну, Лямоль! Повторяю тебе слова, Дэмуи, бежим! А Дэмуи зря не говорит, бежим, бежим, Лямоль!» «Одну минуту», — ответил Лямоль, — «ведь мы сюда явились ради какой-то цели. Во всяком случае не ради той, чтобы нас повесили», — возразил Коконас. «Советую не терять времени. Догадываюсь, ты сейчас займешься риторикой и начнешь толковать на все лады понятия и бежать, говорить о Горации, бросившем свой щит». И АБ поминонди, который вернулся на щите. Я же говорю тебе просто, где бежит демуи де, де Сенфаль, там каждый имеет право убежать. Ему не поручали увести королеву Маргариту, возразил Лемоль. И да мой де Сенфаль не влюблён в королеву Маргариту. Дьявольщина, и хорошо делает. Раз эта любовь внушила бы ему те глупости, какие я вижу намерен совершить ты. Пусть 500.000 чертей внесут в ад любовь, которая может стоить жизни двум честным людям. Смерть дьяволу, как говорит король Карл. Мы, дорогой мой, заговорщики, а Когда заговорщикам не повезло, им надо утекать. Садись, садись, лямолль. Беги, я тебе не мешаю, а даже прошу. Твоя жизнь дороже моей, так и спасай её. «Лучше скажи, как у нас, пойдем на виселицу вместе, а не говори, как у нас, убегай один!» «Нет, дорогой мой», — возразил Лямоль, — «веревка это для мужиков, а не для таких дворян, как мы!» «Начинаю думать», — сказал Коконас, — «что я недаром совершил один предусмотрительный поступок!» «Какой? Подружился с палачом!» «Ты стал зловещим, дорогой Коконас! Ну что?» «Что мы будем делать?» — раздраженно спросил Пьемонтиц. «Найдем королеву!» «Где это?» Не знаю, найдём короля. Где это? Не знаю, но мы найдём их и сделаем вдвоём то, чего не могли или не посмели сделать 50 человек. Ты играешь на моём самолюбии, гиацинт, это плохой знак. Тогда на лошадях и бежим. Вот так-то лучше. Лямоль повернулся к лошади и взялся за сидельную луку, но в тот мгновение, когда он вставлял ногу в стремя, чей-то повелительный голос крикнул: "Стой! Сдавайтесь!" Одновременно из-за деревьев показалась голова, потом другая, потом 30 то были лёгкие конники, которые спешились и двигаясь полском сквозь вереск обыскивали лес. Что я тебе говорил? прошептал Коконас. Лемул ответил каким-то сдавленным рычанием. Лёгкие конники были ещё в шагах в 30 от двух друзей. "Слушай, в чём дело?" крикнул Коко на лейтенанту лёгких конников. Лейтенант скомандовал взять на прицел двух друзей. В это время Коко наш шипнул лемолю: "Садись, ещё есть время. Прыгай на лошадь, как делал сотни раз при мне, и скачем". Затем, обернувшись конником, он крикнул: "Какого чёрта, господа? Не стреляйте, вы можете убить своих друзей!" И опять шепнул Лямоль: "Сквозь чащу стрельба плохая, они выстрелят и промахнуться нельзя". "Ответил Лямоль: "Нам не увести с собой лошадей Маргариты и двух мулов, а они замешают её в это дело. Надо проси же я отведу от неё всякое подозрение. Скачи один, скачи, мой друг, скачи!" "Господа!" крикнул Каканас, вынимая шпагу и поднимая её в воздух. "Мы сдаёмся!" Лёгкие конники подняли вверх дула мушкетонов. Но прежде разрешите спросить, почему мы должны сдаваться? Об этом вы спросите у короля Наварского. Какое преступление мы совершили? Об этом вам скажет его высочество герцог Калонсонский. Коконаселя и Моль переглянулись. Имя их общего врага не могло действовать успокоительно в подобных обстоятельствах. Но как бы то ни было, ни один из них не оказал сопротивления. Коконасу было предложено слесть с лошади, что он и выполнил непрекословно. Затем обоих поместили в середину кольца из лёгких конников и повели по дороге к павильону Франциска I. Ты хотел посмотреть на павильон Франциска I, сказал Коконас, заметив в просвете между деревьями стены очаровательной готической постройки. Так похоже на то, что ты его увидишь. Лямоль ничего не ответил, а только пожал Пьемонцу руку. Рядом с прелестным павильоном, выстроенным при Людовике XII, но получившем название в честь Франциска I, который постоянно назначал в нем сбор охотников, недавно был построен еще домик для выжлятников. Но теперь за стеной сверкавших мушкетонов, алебард и шпаг он был почти не виден, как кротовая кучка за стеной золотистой нивы. В этот домик и отвели пленных. Теперь бросим свет на очень туманное, в особенности для двух пленных, положение вещей, рассказав о том, что происходило до ареста двух друзей. Как было условлено, дворяне гугеноты собрались в павильоне Франциска I, отперев его ключом, который, как мы знаем, был у де Муи. Вообразив себя хозяевами леса, они выставили кое-где дозорных, но лёгкие конники сменили белые перья на красные, и благодаря этой хитроумной выдумке командира Донансе, неожиданным налётом сняли всех дозорных, не сделав ни одного выстрела. После этого лёгкие конники продолжали двигаться облавой, окружая павильон. Однако Демуи, ждавший короля Наварского в конце дороги фиалок, заметил, что красные перевязи не идут, а крадутся по волчьей, и это сразу возбудило в нём подозрение. Он отъехал в сторону, чтобы его не увидели, и обратил внимание на то, как они всё более сжимают круг, очевидно с целью прочесать лес и охватить всё место сбора. Одновременно в конце главной дороги он различил маячившие вдали белые и гредки и сверкающие аркебузы королевской охраны. Наконец он увидел и короля Карла IX, а в другой стороне и короля Наварского. Тогда он взмахнул крест на крест своей шляпой, что было условленным сигналом, означавшим всё пропало. Поняв его сигнал, король Новарский повернул обратно и скрылся. Тотчас же де мой Иван зил шпоры в бока лошади, пустился удирать и на скаку предупредил Коконаса иля Моля. Карл IX, заметивший отсутствие Генриха и Маргариты, направился в сопровождении герцога Алансонского к павильону Франциска I, желая лично посмотреть, как будут Генрих и Маргарита выходить из домика в Ижлятников, куда он приказал запереть не только тех, кто находился в павильоне, но и тех, кто встретится в лесу. Герцог Алансонский, вполне уверенный в успехе, скакал рядом с королём, страдавшим от острых болей, которые усиливали его плохое настроение. Ну-ну, давайте поскорее, сказал король, подъехав. Я тороплюсь домой, тащите этих нечестивцев из их норы. Сегодня день Святого Власия, а он в родстве со святым Варфоломеем. По слову короля стена из пике и аркебуз пришла в движение. Все гугенотов, захваченных в лесу и в павильоне, вывели наружу. Но среди них не было «Ни Маргариты, ни короля Наваррского, ни Дэмуи». «Ну а где же Генрих?» «Где Марго?» — спросил король. «Вы, Алансон, ручались мне, что они здесь, и смерть чертям подайте их!» «Сир, короля Наваррского и королевы мы даже не видали», — ответил Дэнонсе. «Да вон они!» — сказала герцогиня Наверская. Действительно, в конце тропинки со стороны реки вдруг появились Генрих и Маргарита. Оба спокойные, как ни в чём не бывало, держа на руке по соколу и любовно прижимаясь один к другому, они скакали бок о бок с таким искусством, что создавалось впечатление, будто их лошади слюбились тоже и шли голова в голову, как бы ласкаясь. Когда-то разъярённый герцог Алонсонский дал приказ обыскать всё кругом, и лёгкие конники наткнулись на коконы селя моля, укрывшихся под сенью из плюща. Их тоже вывели королевские телохранители, которые образовали вокруг них круг, взяв за руки друг друга. Но поскольку оба друга не были королями, то и не смогли придать себе такой же бодрый вид, как Генрих Наварский и Маргарита. Лемуль сильно побледнел, а коконас густо покраснел.